А вот была история... В Зимнем дворце в Петербурге в 1838 году случился пожар. Николай I быстро приехал из театра и стал бегать по дворцу, давая ценные указания. В опочивальне императрицы он увидел, как гвардейцы пытаются снять со стены огромное зеркало. А по тем временам это была очень дорогая вещь. Царь приказал всем покинуть помещение, потому что огонь был уже совсем близко. Дым начинал разъедать глаза. Гвардейцы продолжали свои п о п ы т к е снять зеркало. Тогда Николай I достал из кармана театральный бинокль и силой швырнул его в это зеркало. То разлетелось на мелкие осколки. «Вот так, молодцы!» — крикнул царь. «Вашей жизни дороже!»